Мы, как и профессор Доб, не собираемся здесь излагать современную теорию сознательной психической жизни. Мы лишь хотели помочь читателю понять, чем обусловлена личностная структура персонеидов. Персонетика наконец-то осуществила один из древнейших мифов — миф о Гамунколусе. Чтобы создать подобие человека, то есть человеческой психике, нужно...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 проявляет тенденцию к диссоциации, а персонально идольишенные наших ощущений не распадаются, их целостность обеспечивается математической средой, которую они воспринимают. Но как, скажем, по изменениям собственного состояния, которые навязывает им, индуцирует в них внешний мир? Они способны отличать изменения, происходящие во вне.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 «Мы уже знаем, что в цифровой машине никогда не вспыхнул бы свет разума. Какое задание мы бы ей не поручили, какие физические процессы не моделировали в ней, она навсегда останется лишенной психики. Чтобы смоделировать человека, нужно воспроизвести некоторое его фундаментальное противоречие, поэтому персеноид представляет собой систему тяготеющих друг другу антагонизмов».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 Это своего рода аналог нашего поведения, ведь будучи хищниками, мы должны убивать и питаться убитыми. Персонаида не вынуждены, но могут так поступать. Они не знают ни голода, ни жажды. Их питает энергия, поступающая постоянно, об источниках которой им заботиться не приходится.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 Подслушивание ничего не меняло в мире персоноидов. В настоящее время в МТИ разрабатываются программы Афрон два и Эрот, которые обогатили бы персоноидов, пока что бесполых, подобием эротических контактов, оплодотворения и полового размножения. Доп не скрывает своего скептического отношения к этим американским проектам, его собственные исследования, результаты которых излагаются в Non Serviam, идут в совершенно иным направлением. Не без основания именно английскую персонеитическую школу окрестили философским полигоном, лабораторной теологией. Эти понятия водят нас к проблематику, пожалуй, наиболее важную.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 Доб предоставляет отчет о собственных опытах, ведущихся уже восемь лет. О самом сотворении сообщается очень кратко. В конце концов это было лишь повторение с незначительными модификациями процедуры типичной для программы Яхве шесть. Доб излагает результаты подслушивания мира, который он сам же и создал, и за развитием которого продолжает следить.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 У Вселенума в восьми измерениях, который стал обиталищем персоноидов по имени Адан, Адна, Анад, Дана, Даан и Наад, первые персоноиды развили заложенные в них зачатки языка, а затем создали потомство путем деления, как пишет Допьявна, парафразируя библейский стих, и породил Адан одну.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 появляются Адан, Адна, Анат, Дана, Дан и Наат. Правда, на этот раз цифрами, порядковыми номерами поколения. Мы для простоты изложения номера опускаем. Согласно добы, время, прошедшее в компьютерном универсуме от сотворения мира, составляет в приблизительном пересчете на земные единицы от двух до двух с половиной. Тысячи лет за этот период популяция персеноидов выработала множество различных толкований своей судьбы, всевозможное, нередко друг другу противоречащее представление о всем существующем, иначе говоря, множество философских, антологических и эпистемологических систем, а также метафизических свершений, потому лишь что культура,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 то примерно раз в год замедлялось, чтобы позволить наблюдателям непосредственное послушивание. Эти изменения скорости поясняет Доб совершенно незаметно для обитателей компьютерного универсума, как и для нас было бы незаметно преобразование сразу всего бытия во временном измерении. Прибывающие в бытии не осознают этого, если не располагают такой константой или системой соотнесения, которая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 Атеист, Адан, Даан и Адна. Персоноиды не имеют пола и не пользуются именами. Имена им дают наблюдатели, чтобы удобнее было протоколировать высказывания. Обсуждают проблемы, которые в нашей истории восходят к Паскалю, а в истории персоноидов составляет изобретение Эдана сто девяносто семь. Мыслитель этот, как и Паскаль, утверждал, что вера в Бога.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 Либо из ложного допущения все что угодно латинь, из нее можно вывести все что угодно. Другими словами, Бог справедливый не может и волос сотронуть на голове у небожествов, если же он поступает иначе, его уже нельзя считать тем совершенным и все благим существом, каким его изображают теологи. Одна спрашивает, как? Выглядит на этом свете проблема причинения ближнему зла. А Дан Триста отвечает: все происходящее здесь полностью достоверно, все происходящее там в запредельном мире вечности и так далее недостоверно, как любые заключения, основывающиеся на гипотезах.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 Адам допускает возможность существования Творца. Что же отсюда следует? Адам ничего абсолютно, то есть ничего в сфере должинствования. Я полагаю, что, опять таки, для всех возможных миров справедливо суждение: посусторонняя этика абсолютно независима от пустосторонней. Она не нуждается в том, чтобы ее санкционировали извне.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 которое лежит в основе моих рассуждений, возможно в рамках этой иной логики, посту сторонняя этика необходима вытекала бы из этики по ту стороннего, и если не непосредственный опыт, то хотя бы логическая необходимость вынудила бы нас принять гипотезу Бога, чтобы не погрешить против разума.